Осень 1769 год. Государственные заботы. Иоанн Антонович. Прибыв в Панаму, я окунулся в государственные заботы. Дорога из столицы на восточное побережье была практически закончена. Когда я прибыл в Порто-Бело, сразу обратил внимание, что здесь построена новая верфь. Комендант города, Паоло Ончо, встретил меня, как только узнал, что фрегат «Апостол» подошел к причалу. Более того, здесь уже заложен десяток фрегатов. Паоло-Ончо было за что хвалить. Он не только построил верфь, но и навел порядок в самом городе. Многие улицы, выложены камнем, получается самая настоящая мостовая. Почти закончено строительство новой церкви. Пока католическая, но в моих планах поставить здесь церковь для православных христиан. Но главное в этом городе порт. Его модернизировали. «Сейчас порт может принимать одновременно три десятка кораблей». «А неплохо, я смотрю, вы здесь развернулись», – произнес я, радуясь на самом деле изменениям. «Государь, то распоряжение его высокопревосходительства князя Милославского, а я всего лишь исполняю его приказы», – скромно потупился комендант Ончо. «Ну-ну, Паоло, не скромничай. Если бы не твой догляд, может, так быстро дело бы и не сладилось», – решил я немного похвалить коменданта города. Я еще некоторое время смотрел, как в порту идет погрузка транспортных судов. Отсутствовал я в Панаме год. И такие кардинальные изменения. «Паоло, а куда грузят корабли?» – заинтересованно спросил я. «В новую гранаду государь. Мы теперь им раз в неделю поставляем овощи и фрукты. Еще зерно, кукурузу, товары из Индии, красное дерево из Африки. Платят, не скупясь, серебром или золотом. То есть торговля процветает Когда успели начать поставлять красное дерево из Африки? Я не в курсе. Месяца два назад первый корабль пришел. Полковник Грег отправил на пробу. Мы предложили в новую гранаду. Они с радостью стали брать. Особенно хорошо берут мастера по дереву. Теперь будут постоянные поставки. Дорога до столицы закончена? Как есть, государь, в лучшем виде. Ширина рассчитана на две грузовые телеги. Через каждые 30 километров постоял и двор, чтобы возщики могли сами отдохнуть и лошадям роздых дать. Из порта комендант предложил карету, но я решил прогуляться по городу пешком. Сразу за границей порта что-то вроде базара и народу достаточно много. Я даже разглядел индейцев на торговых лотках. От индейцев никаких проблем нет? Спросил я коменданта. От тех, что с восточной стороны, точно нет. Многие нанимаются на работу. Слышал, что на коне фермы у синьора Антонио Вилла много индейцев работает. Были какие-то волнения на северо-западе, но его превосходительство Фридрих Либус быстро всех успокоил. Так, выслушивая рассказы Паоло Ончо, мы пересекли за 20 минут весь городок. Ночевал я в ратуше, имелись здесь гостевые комнаты. На следующий день выехал в столицу своего герцогства. Добирались двое суток. Я узнал, что такое поездки в карете. Если бы не мягкие диваны, то наверняка бы вытрясли мне все внутренности. Даже мысль пришла посетить каретный двор, чтобы подкинуть им парочку идей, например, с рессорами, чтобы увеличить плавность хода кареты. Во время одной из остановок на постоялом дворе узнал, что каретный двор существует и находится он в столице. Там же делают грузовые телеги. Что интересно, один из постоялых дворов содержит индейская семья. Решили покинуть свои джунгли и заняться бизнесом в виде постоялого двора. Это говорит о том, что особых проблем с коренными жителями нет. В самой столице также нашлось чему удивляться. Кроме католического храма, появилась церковь для православных христиан. Зашел, помолился и познакомился с священником. Отец Михаил прибыл из России. Оказывается, мой родственник, Федор Сергеевич, Обратился в России к церкви, точнее, написал письмо с просьбой прислать православного священника. Охотник нашелся сеять веру православия на далеких землях. Чтобы не вступать в слишком долгие разговоры с отцом Михаилом, я постарался побыстрее покинуть церковный двор. Меня самого особо верующим не назвать, но о том, что отец Михаил активно привлекает в православную веру индейцев, я узнать успел. Горячей встречи с родственником не получилось. Хоть и обнялись по русскому обычаю. Жил наместник в имении, которое ранее занимал я. Мой дворец еще не достроили. Точнее, само здание возвели, но не закончена внутренняя отделка. Федор Сергеевич Милославский занимался сам, в мое отсутствие, контролем над стройкой. Федор Сергеевич, что-то мне напоминает этот дворец. Но не могу сразу понять, что. Я обратился к своему наместнику, когда мы выезжали осмотреть стройку. «Не знаю, Иван Антонович. Я пригласил венецианского архитектора Джованни Антонио де Росси. Вот он проект и рисовал», — ответил мой дальний родственник. К нашему разговору присоединился сам архитектор. Я удивился такой прыке Милославского. «Надо же, из самой Венеции архитектора привезли. А я ведь сам даже не озаботился в таком вопросе. Не зря говорят, что королей делает свита». Архитектор мне понравился. Примерно моего возраста, темноволосый брюнет, достаточно энергичный. «Здесь по проекту будет дворцовый ансамбль, ваше сиятельство. Я не зря выбрал место на холме, так как ниже лицевого знания расположится парк», с воодушевлением рассказывал Джованни. «А что с прошлой площадкой, где я хотел построить дворец?» спросил я. «На самом деле я уже отдавал приказ строить дворец, но в другом месте. Там ведут строительство государственного банка». «Уж больно стройка напоминала неприступную крепость. В том числе там же будут хранилища золотого запаса», – ответил мой наместник. А архитектор выразил готовность показать проект. Я согласился. По приказу Джованни его помощники принесли еще один рулон бумаги. Пока они мне рассказывали и показывали, я все пытался понять, что мне напоминает мой дворец. Наконец, моя голова вытащила кое-что из памяти прошлого будущего. Строящийся дворец напоминал мне Елагино-Островский дворец-музей, который должны построить только в конце XVIII века в столице Российской империи. «Какой материал используете?» – спросил я у Джованни, указав пальцем на белые колонны. Так как венецианец не смог толком объяснить, где берут белый мрамор, ему на помощь пришел Милославский. «Из Патагонии, государь. Это местечко так называют испанцы. Я отправил туда на разведку одного торговца, корабль которого находился на побережье со стороны Тихого океана. Он там бывал. Встречался с индейскими племенами арауканов. Это андах Именно там есть белый мрамор. Привозят сюда большими глыбами. Пришлось организовать мастерскую камнетесов. Часть из них прибыла из Италии, — ответил Федор Сергеевич. «Свой архитектор — это хорошо. А то, что он из Венеции...» «Еще лучше!» «Джованни, вы прибыли к нам с семьей?» «Спросил я у венецианца». «Да, ваше сиятельство, со мной приехала моя жена и дочь», ответил Джованни. А я подумал, не отец ли этот господин одного знаменитого архитектора де Росси, который обоснуется в России? А что? Вполне возможно. Только вот теперь Россия не получит архитектора. Работы и здесь хватит. Кроме моего дворца, заказы есть?» «О да, ваше сиятельство! Из вашей свиты многие планируют строить хорошие дома!» «Джованни, вы когда-нибудь занимались судоходными каналами?» Решил я спросить у архитектора. «Приходилось в самой Венеции, но крупных каналов не строил. Меня привлекают больше дворцы!» Ответил архитектор. «Кажется, у меня для вас есть серьезный проект. Расскажу чуть позже, а пока приоткрою тайну. Мне через пять лет...» Понадобится проектирование канала через всю Панаму, из Карибского моря в Тихий океан. Причем канал должен быть обязательно судоходным. На этом смотр моего строящегося дворца закончился. На обратном пути я подробнее рассказал своему родственнику, что планирую построить большой канал для судоходства, который будет приносить немалые деньги, так как значительно сократит путь морских перевозок. Ведь сейчас корабли вынуждены огибать Южную Америку, а это совсем непростой путь. В этот же день Фёдор Сергеевич завёл разговор о моей женитьбе. «Иван Антонович, тебе нужен наследник. Думал о том, из какого царского или королевского рода возьмёшь невесту?» «Понимаю, что жениться мне пора, но о невестах, честно говоря, не думал», — ответил я. «Хорошо, я возьму на проработку этого вопроса время». Тебе, Иоанн Антонович, придется позировать, чтобы с тебя сделали портрет. Кстати, его вполне может нарисовать наш архитектор. Что-то надо будет показывать родителям невест. Я не возражал. Жениться действительно надо, чтобы оставить после себя потомство. Да и не мешало бы воспитать именно в том духе, который позволит продолжить мои дела. Наверняка есть кое-что на примете. Признавайся, Федор Сергеевич. Государь, я из рода Милославских. Наш древнейший род практически прервался, если бы не ты. Мне очень хочется, чтобы милославские продолжали свой род. Надежды на моего племянника, который в России, нет, так как у него нет детей, да и не предвидится. Что касается невесты, то есть на примете неплохая кандидатура. Мария Хосефа Кармела, неаполитанская и сицилийская принцесса. Сейчас ее именуют Мария Хосефа Испанская. «Дочь Карла Третьего. Младше тебя на четыре года. Сейчас ей двадцать пять лет. Она чуть было не стала женой короля Франции. Но он намного старше ее, поэтому брак не состоялся. Здоровье у принцессы вполне нормальное, без отклонений. Не красавица, конечно, но и не дурнушка. В девках засиделась. Король Испании с удовольствием отдаст ее за тебя, тем более после того... «Что ты творишь по всему миру?» – начал расхваливать испанскую принцессу мой родственник. «Ну не знаю, Федор Сергеевич, мне бы кого помоложе!» – решил я потроллить своего наместника. «Хорошо. Англичанок не предлагаю, там все подходящие по возрасту уже замужем. Мария Антуанетта австрийская, ей 15 лет, но она обещана французскому наследнику. Ну а других я даже упоминать не стану». Найти можно молодую, но за ней, как правило, ничего и никого. Вернусь к испанской принцессе. Это брак династический. Ты можешь получить что-то от короля Испании в виде приданного, например, территорию в новом свете. Насколько я успел изучить все твои повадки, ты не остановишься на территории Панамы. Федор Сергеевич вопросительно уставился на меня. В некоторой степени мой родственник прав. «Мне нужна не столько красавица, ибо я и сам не идеал по внешности, сколько здоровая баба, которая родит мне парочку наследников, и еще желательно без генных заболеваний и прочей гадости по крови. На территории Панамы я останавливаться точно не собираюсь. Здесь родственник меня просчитал. В моих будущих планах стать королем. Нет, про Россию я тоже думал. Но чтобы там занять престол...» Придется столько крови пролить, что меня такое счастье совсем не привлекает. Я налил себе бокал вина и уселся в кресло. Некоторое время смотрел на Милославского. Он меня не торопил. Ждал, что я скажу. Федор Сергеевич, ты человек опытный. Скажи мне, какие бы территории были нам интересны? Нарушил я молчание вопросом. Севернее нас Коста-Рика, но от нее мало толку. Страна по территории небольшая, хотя забрать ее сейчас несложно. Я побывал в Новой Гранаде. Встречался там с вице-королем Педром Мессия Делосердо. Он флотоводец из моряков, так что мы прекрасно поговорили. Бразды правления он надежно держит в своих руках. Но можно создать интригу, которая вызовет недовольство Карла Третьего. В этот момент неплохо бы получить за испанской принцессы приданное в виде Новой Гранады. «Но интриги мало. Надо дать королю Испании что-то еще. Что именно, я пока не придумал». Начал рассуждать мой родственник. Я сидел, смотрел на него и думал, что интриги все-таки в крови у урода Милославских. Вон как родственник подхватился. «О какой интриге ты ведешь речь, Федор Сергеевич?» – решил уточнить я. «Посетив Новую Гранаду, могу сказать, что в стране растет недовольство Испании ей. Все, что зарабатывают здесь в колонии, уходит в метрополию. Можно создать прецедент бунта, а потом самим же его подавить, но заранее получив гранаду, как приданная дочери короля. Как тебе моя идея, государь?» Милославский даже расплылся в улыбке, довольный своей идеей. «И ты, Федор Сергеевич, сможешь такое организовать?» Решил я уточнить детали. «Несомненно. Отвозим твой портрет в Испанию и ведем разговоры о сватовстве. «Одновременно подберем людей, найдем лидеров и запустим бунт в новой гранаде. Ты, как приличный жених, расставишь всех по углам», – высказался Милославский. «Ага, накажу непричастных и награжу невиновных», – пробормотал я. «Прости, государь, не понял?» «Неважно. Есть у меня еще кое-что. Кроме месторождения в Африке, я знаю координаты месторождения золота в Северной Америке». Так как Испания получает золото от азиато-африканской компании, то короля Испании явно обрадует новое поступление золотых слитков в казну. «Тогда за тобой вся подготовка и реализация интриги», – высказал я свое решение. «Узнаю кровь рода Милославских», – засмеялся Федор Сергеевич. «Итак, мы пришли к определенному плану, который надо реализовать». При хорошем раскладе я смогу получить вполне приличную территорию, а именно новую гранаду. Следующие несколько дней я позировал архитектору Джованни де Росси, который вполне прилично рисовал. Чтобы особо его не отвлекать от строительства моего дворца, позировал по 3-4 часа по вечерам. Получив мой портрет, наместник Милославский отправил в Испанию своего соратника, который приехал с ним из России, генерал Аншефа в отставке, графа Густава Себастьяна фон Нирота. В правительстве Панамы сей достойный граф занял должность министра иностранных дел с подачи моего родственника. Я не возражал. Для себя я решил пока не вмешиваться в организацию интриг против новой гранады которые будет устраивать Федор Милославский.